Верхняя площадка вышки была огорожена и походила издали на скворечник. К ней вели десять пролетов крутой лестницы с заледеневшими ступеньками. Чем выше поднимались люди, тем сильнее становился ветер. У самой площадки он, в сочетании с морозом, пронизывал одежду насквозь. На площадке было чуть теплее. В сторону башни смотрела подзорная труба на треноге, кинокамера и крупнокалиберный пулемет, у которого возились двое парней в танковых шлемах. Третьим оказался профессор Гришин, поглядывающий в окуляр трубы и записывающий что-то в блокнот. — Константин Семенович? — хмуро удивился Ивашура. — Вы-то здесь как оказались? — У них аппаратура лучше, — сказал Гришин. «Вот и забрел». Бородатый Меньшов блеснул зубами. «Аппаратура у нас действительно неплохая. Но Константин Семенович явился к нам по другому поводу. Предлагает провести один совместный эксперимент». Ивашура хмыкнул. «Интересно, что же это за эксперимент, который может заинтересовать физика и эколога одновременно?» «Ничего противозаконного». Усмехнулся тонкими губами Гришин, пряча блокнот. «Моя специальность – экология человека. Позволю напомнить, что это направление экологии изучает общие закономерности взаимоотношений природы и общества. Подчеркиваю, природы и человека, а не растительного и животного мира». Ивашура прильнул глазом к окуляру трубы. Вы хотите сказать, что объектом экологии может быть не только популяция или экосистема, но и техносфера? Совершенно верно. Техносфера как часть экосферы Земли. А в качестве конкретного локального объекта вы избрали башню, предполагая ее искусственное происхождение. С вами страшно разговаривать, вы все знаете наперед. Положим не все, но, по имеющимся данным, человек эту башню на земле не строил. Выдвигались гипотезы, что она сделана пришельцами, иными разумными существами. Вполне допустимо, однако это мало что меняет. Башня — искусственное сооружение, значит, часть техносферы, пусть и не неземной. Ивашуров вдруг насторожился, поднял руку, призывая к молчанию. От башни докатился крик паука, ослабленный расстоянием. «Глаз дьявола!» — сообщил один из наблюдателей. На стене башни, почти под самыми облаками, разгорелся мигающий желтый зрачок, продержался с полминуты и погас. Зазвонил телефон. Меньшов снял трубку, выслушал, буркнул что-то и положил трубку. «Две тысячи рентген в импульсе. Дальность затухания около пятнадцати километров. Это уже пятый глаз за сегодняшний вечер. Активность башни растет не по дням, а по часам». «Завтра вечером или ночью будет пульсация», — кивнул Ивашура. «Готовьтесь». Повернулся к Гришину. «Итак, Константин Семенович, что за эксперимент вы предлагаете провести?»